Издательство Эксмо. «Уна Харт. Расскажи-ка мне с Ка.» Читает Марьяна Антонин Шостакова. Вместо вступительного слова. Автобусы будят в людях худшие, хотя разговоры я подслушивала всегда. В общем, как-то раз я случайно подслушала беседу.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 В своем сборнике «Пентамирон» использовал неаполитанский сельский фольклор, но обрабатывал его в духе барокко. Именно «Пентамирон» считается первым сборником народных волшебных сказок. Больше полувека понадобилось, чтобы на смену заступил французский писатель Шарль Перро. С его историями и сказками был их времен с поучениями.